Глава двадцатая. Марк. Парень явно не догоняет, что он уже проиграл. Теперь не сдамся. Мне теперь заказан только один путь. С ней. Милый, красивый, И только моей. А я что-то не вижу, чтобы на ней была твоя печать. Так же зло выплюнул парень, разваливаясь на жесткой деревянной скамье, затертый до блеска такими же нарушителями общественного порядка. Этим он только больше меня злил, поэтому поддался инстинкту и схватил того за грудки. Должен отдать должное, Саша не спасовал, пытался дать отпор, несмотря на разницу сил. Следи за языком. Она не вещь. Встряхнул его так, что клацнул зубами. Меня раздражало, что он упрямо не хочет отступать. Он упорно меня провоцировал, проверял на прочность мои нервы. Но я не отступлюсь. Теперь уже никогда. И Лея придется принять реальность. «Ты сам так поставил вопрос!» — кричал мне Саша в ответ, зло поджимая губы. «Я всего лишь говорю, что выбор должна сделать именно девушка!» «Может, он и прав, но многого не понимает. Я не смогу видеть возле нее ни одного другого мужика. Меня аж передергивает от таких мыслей. Ревность неприятно растекается по венам. И она сделает!» Грозно выплюнул ему в лицо, с трудом сдерживая свою звериную сущность. «И я сделаю все, чтобы ее выбором был не ты», — сказал, смотря в глаза Грозно, как он думал. Тут я просто не выдержал и врезал ему. Хорошо, что силу почти не применил, а то точно отправил бы в больничку, чего делать нежелательно. Александр не успел поставить блок и теперь сидел с налитым синяком, смотря на меня зло. Во взгляде читаю уверенность в будущих действиях, а я уже подумываю, как оградить девчонку от его внимания. Вижу, что не отступит, будет делать все, чтобы мне насолить. Отошел к железной решетке, вцепляясь в нее так, что белеют пальцы, чтобы удержаться и не подскочить снова к сопернику. Тогда ему точно не поздоровится, и я не скоро выйду из этого неприятного места. А я и мой зверь любим свободу. Лес. Советую о задуманном забыть, с прищуром говорю парню. Ты еще не понял. Хрипло от эмоций говорит Саша: Я не отступлю. Ты ничего не сможешь сделать. Да, он прав. Заставить его не могу. Остается только надеяться, что смогу заинтересовать Лею, и уже она сама его отошьет. Радует, что у меня больше шансов. Мы соседи. А значит, я ближе к ней. Так мы сидели до утра. Спать было просто невозможно и неудобно, поэтому ночь провожу в размышлениях и планах на будущее. Осознаю, что ничего не смыслю в девчонках и ухаживаниях, поэтому решаю прошерстить Иннет и найти подсказки. Еще вариант — это Таша. Она может дать дельный совет. Рано утром в участок приезжает Влас. Недовольно смотрит на синяк Александра, хмурит свои брови и переводит тяжелый взгляд на меня. «Я смотрю, что без мордобоя проблему решить не получается», — поговаривает недовольно. «Все в порядке, Влас Алексеевич», — тут же оживился парень. «Мне это совсем не понравилось, ведь явно уже что-то там себе надумал». Влас строго смерил меня взглядом, увидев мой оскал. Я решил не лезть на рожон еще отрабатывать свою оплошность, а дядя не упустит возможность отправить меня в лес. — Освободи их, Васильевич. Хватит с них. Дальше уже воспитательные работы пойдут, — сказал Влас, подтверждая мои мысли. Сашу опять отправили к врачу, а меня ждало мозгополоскание за драку. Отчитывал меня дядя, как прибылова. Неприятно даже. Я взрослый парень. Учусь, подрабатываю. Усердно молчу, не пререкаясь, чтобы на месяц в лес не отправил. Влас может. И уговоры матери не помогут. Он с детства воспитывает меня, как своего родного сына. Как только вернулись домой, мама тут же начала причитать, сокрушаясь, что можно было все решить и без драки. Влас убедил ее, что наказан буду по заслугам. На что она еще больше огорчилась и просила его сильно не свирепствовать. «Так, накорми его, и пусть в лес идет. Я потом проверю», — строго приказал нам Влас, как старшей семьи. «Я не боялся наказания, но не хотел терять время. Этот ушлый Саша может за это время настроить Лею против меня. Не уверен, что действовать он будет честными методами». «Ты о чем так задумался?» — спросила мама, внимательно смотря, как я все сметаю с тарелки, даже не жуя. Мам! И тут замялся, не зная, как правильно задать вопрос. Все же пару встретил. Не спросила, а утвердительно сказала. Глаза загорелись, на лице расплылась счастливая улыбка, от которой даже помолодела немного. Вздыхая, снял с себя футболку, в которой был, показывая знак на груди в виде медвежьей лапы. Он появляется когда мы встречаем истинную пару. Моя же проявилась на днях. Сам этого не ожидал. Тут к нам вошел Влас и тоже внимательно посмотрел на мой знак. Довольно хмыкнул и поторопил меня. Никуда за знобы твоя не денется, так что быстрее заканчивай и марш отбывать наказание. Не стал перечить и, быстро встав из-за стола, убрал посуду. Поцеловав маму в щеку, поблагодарив за завтрак, последовал за дядей. Прошло два дня, как отрабатывал наказание. Мне не в напряг, но вот очень хотелось уже увидеть Лею. Уверенность, что все эти дни Саша вился возле нее, не придавали оптимизма. Ревность распирала меня. Напряжение так и не уходило из тела. Все время настроение было плохим. Рычал на всех, кто мне попадался на пути. Влас решил выбить из меня всю дурь перед тем, как отпустить. Хороший спарринг помог мне выплеснуть всю злость. Уставший и уже немного успокоившийся пришел домой. Мама, как всегда, порхала на кухне, готовя обед. Быстро поздоровавшись с ней, пошел в душ. — Садись, поешь! — Кивнула мне, как только я появился в дверях кухни. А то и совсем. Я только посмеялся. Она всегда так говорит, хотя и больше в два раза. Но мама всегда будет вам не видеть медвежонка. Представляешь, пока Татьяна была на работе в ночную смену, Лея полезла с подругой изучать подвал. Сделала мама паузу, а я уж перестал есть. Вывихнула себе ногу. Теперь вот сидит дома. Я тут же вскочил и побежал к соседке, чтобы самому убедиться, что с Леей все хорошо. Переживал до тех пор, пока мне не открыла дверь ее мать, Татьяна Сергеевна. Поздоровавшись, тут же задал вопрос. «Как она?» «Я только узнал». «Все нормально. Проходи». Там как раз из университета пришел к ней парень, а не на кухне.